Глава четвертая Эдвер Роде, оставив юную леди Холдер, сразу направился в свою снятую квартиру, где собирался связаться с любимой. Признаться, он безумно волновался, не зная, как сообщить ей удручающие новости. В мыслях уже подыскивал слова, которыми можно успокоить, подарить надежду, но на вызов она не ответила. Сперва мужчина расстроился, но потом плюнул и отправился на работу. Ему сегодня должны были выдать аванс на обустройство. Скажи ему еще кто месяц назад, что он так себя поведет, никогда бы не поверил. А сейчас собственное поведение не только удивило, но и заставило задуматься. Но сейчас эту тему поднимать не хотелось. Он решил прозамышлять на досуге, когда будет время и желание. К тому же не мешало смотреться и хотя бы увидеть свое рабочее место. День пролетел быстро. занятый работой он смог на время выкинуть из головы мысли о своей неудаче. То, что так упорно искал, оказалось мифом. Устал так, что, вернувшись домой, еще раз попытался связаться с любимой, но после нескольких безуспешных попыток завалился спать. За ночь мозги встали на место. Он посетил завод, проверил заготовки. А после обеда заскочил домой, чтобы тут же связаться по переговорному кристаллу со своим товарищем, который с помощью своего видения и отправил его в Рейвенхилл. И сейчас злой артефактор выговаривал другу о его ошибке. Эд, ошибки быть не может. «К тому же я ведь оказался прав, леди Холден ведь тоже прибыла в этот город, так что какие ко мне претензии?» — возмутился товарищ, но тут же усмехнулся и ехидно отозвался. «Мое видение было направлено на конкретную личность. Ты встретился с кем хотел, и не моя вина, что не срослось, или у вас там какие-нибудь палатки вышли?» Эдвер скривился, но ему ничего не оставалось, как признать правоту собеседника. Пауза длилась недолго, за это время он пытался сформулировать вопрос. «Айрш, а ты сможешь увидеть, где находится интересующее меня зелье? Без него я не смогу вернуться. Увы, моя магия направлена только на одушевленные предметы, точнее, на людей. На предметы я еще не научился вызывать видение. Так что тут я тебе помочь никак не могу. И что же мне делать?» Риторический вопрос повис в воздухе, но собеседник предложил а как-нибудь исподволь у нее самой уточнить, ну, там, завести разговор о редких зельях, о необычных духах. Она же у тебя вроде парфюмер. — Не у меня, — поправил машинально. — Уже было, — со вздохом ответил Эдвер. На нее там еще один сыскатель напал. Она мне жаловалась. Звучало искренне, я ни слова фальши не уловил. — Так какие претензии? Может, девочка действительно ничего не знает? — предположил Айрш. Артефактор скривился. Сказать ему было нечего. Он и сам уже понимал, насколько ошибся, сделав ставку на эту девчонку. А надо было продумывать разные варианты. Предлагал ему Сули. Его любимая женщина, которую он вскоре собирался назвать своей супругой, продумать несколько вариантов. Но он уперся в один и шел к своей цели на пролом, а в итоге получил пустышку. «Кстати, о девчонке, Айрш, ты можешь узнать, что там с ее опекунством?» — задумчиво протянул Эдвер. Его собеседник тут же насторожился. «А что с ним, что-то не так?» Да как оказалось, все не так. Некамера камера за полностью лишила девчонку всего. Еще и пыталась заставить ее работать, но так категорически отказалась. А у нее забрали все деньги, драгоценности, да вообще все. А сейчас еще и продать какому-то лорду надумали, она от него избежала. Да ладно, наследницу Холденов, ты ничего не путаешь. Засомневался видящий. К сожалению, нет, она сама мне рассказала, когда мы встречались. Я пообещал все узнать и помочь вернуть наследие родителей, чтобы оно не досталось алчно опекунше и ее муженьку», — вздохнул Эдвер. «Знаешь, если все обстоит именно так, я сейчас же этим займусь, а ты, я смотрю, с ней неплохо общаешься». Айрш подмигнул и хитро усмехнулся, на что получил строгий взгляд. «Как ты правильно заметил, мы действительно только общаемся». «Однажды лорд Холден мне сильно помог, а отплатить я ему не успел, поэтому хочу поучаствовать». В судьбе его дочери, даже если она сама теперь вряд ли пожелает со мной общаться. И такой горестный вздох вырвался из его груди. «Что так?» — удивился товарищ. «Она девушка умная. Мне показалось, после нападения того идиота, что требовал у нее отдать зелье бессмертия, она меня раскусила и поняла, что я тоже за ним охочусь». Повисла небольшая пауза. Каждый из мужчин в этот момент думал о своем. Но прощаться пока никто не торопился, так как разговор определенно еще не был закончен. Первым нарушил тишину Айрш. «Слушай, друг, а ты точно уверен, что это зелье существует? Ведь даже в легенде все было неоднозначно», — осторожно предположил друг. «И ты туда же». В голосе усталость пополам с обреченностью. «Думаю, не я один. Мало кто поверит, что такое существует. А если бы оно и было, вряд ли бы кто-то смог так легко убить Чету Холденов. Ты об этом не думал?» Собеседник говорил все смелее, пытаясь донести до товарища свою точку зрения. Знаешь, сейчас я уже ни в чем не уверен, ерунда какая-то получается. Я долгое время искал хоть какую-то информацию, но нигде не нашел никакого упоминания о зеле бессмертия. Понимаешь, никакого. В исторических хрониках знаменитых людей королевства отыскались только упоминания о совместном производстве Холдена с эльфами, но ему ж точно без надобности бессмертия, они всех нас переживут. Эдвард сейчас словно разговаривал сам с собой, а друг его внимательно слушал и не перебивал. И только когда артефактор закончил, спустя пару минут последовало осторожное предположение. «А ты не думал о том, что кто-то банально принял желаемое за действительное? Я никогда у тебя не спрашивал, но сейчас не могу держаться. Скажите, тебе-то оно зачем? Тоже желаю жить вечно?» — раздался смешок. «Мне без надобности, но вот сули». Мужчина вздохнул и тут же продолжил. «Она обычный человек, без магии, к тому же смертельно больна» и только это зелье способно продлить ее жизнь. Мы хотели пожениться после того, как я отыщу необходимое. Сули? Сулира Гроже?» Слишком экспрессивно воскликнул друг, заставив Эдвера заломить бровь. Его настражила такая экспрессия товарища. «Да она, вы знакомы?» Прозвучало вкратчиво. Айрш схватился за голову и застонал, а потом и вовсе расхохотался, чем поразил артефактора. «Знакомы ли мы? Вот уже два года она моя невеста» но свадьбу не торопится проводить. Она пожелала для себя редкий артефакт, способный наделить ее магией. Я ей говорил, что таких не существует, но она уперлась, хочу и все. Я слышала, что его смогли изобрести. Я с ног сбился в поисках, но на меня стали смотреть, как на сумасшедшего. Знаешь, а это Сули, хитрая и изворотливая сучка. И уже не удивлюсь, если еще кто появится с сообщением, что ночь чья невеста, а то и жена. Эдвер слушал друга и понимал, что внутри него все перевернулось, а обратно сворачиваться не пожелала. Вот так рушатся все надежды. «Айрш, вынужден попрощаться, мне подумать надо. Мне тоже не мешало бы осмыслить происходящее», согласился друг и первым отключился. Да, теперь им двоим было о чем подумать, заодно решить, как быть дальше и как склеить разбитые надежды. Нет ничего хуже, чтобы разочароваться в любимой девушке, а ведь он верил ей как себе и никогда бы не подумал, что это очаровательное создание, наивное, с большими глазами способно на такую подлость и расчет. Интересно, вскрылась бы вообще правда? Вопрос задан слух, но ответа у мужчины не нашлось. Хотя нет, нашелся. Наверняка на свадьбе, куда обязательно он собирался пригласить своего друга. Но теперь это уже не важно. Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Да и вряд ли свадьба бы вообще состоялась. Вон Айрша девчонка два года с ума сводит, а во сына не там. Так где гарантия, что она побежала бы под венец с Эдвером, даже при условии наличия зелья бессмертия? А нет такой гарантии? Глубокий вздох. Мужчина осмотрелся вокруг, усмехнулся. Одно Эдвер вдруг осознал. Этот город ему понравился. У него хорошая работа. Вокруг появилось много новых людей и не людей. Самое время начать новую жизнь, без старых привязанностей. А любовь? Наверняка у него еще будет так, кто оценит его самого, Они не требовать редкостей взамен на любовь. К тому же, с поразительной ясностью, мужчина вдруг осознал, у него ничего не ёкает при упоминании коварной соблазнительницы, совсем ничего. А ведь раньше он жить без нее не мог. Если не видел хотя бы несколько часов, его начинало ломать и корёжить. Так хотелось коснуться, прижаться и вдохнуть ее неповторимый аромат. Сейчас ничего этого не было. Более того, у него даже некая... Отторжение появилось, словно с глаз спала пелена. Чтобы остудить голову, Эдвер решил пройтись по городу, полюбоваться на народ, сходить в театр, чтобы развлечься. Давно он так не предавался бездействию. Самое время наверстать упущенное. Но вопреки своим же планам, ноги понесли его на работу. У него вдруг возникла мысль кое-что проверить, а именно доделать несколько заготовок, чтобы создать артефакт, способный распознавать ложь. Да, такие уже существовали но были в виде перстней только у жандармов или людей короля. А он решил изготовить не просто артефакт, выявляющий ложь, но и чтобы вещица могла заставить кого-то сказать правду. Медленно бредя по городу и переваривая полученную информацию, он оказался около завода. Задумался так, что ничего вокруг себя не замечал. Неудивительно, что в какой-то момент в кого-то врезался. «Ой — Ой! — вскрикнула девушка, чуть не упав, благо Эдвер вовремя ее подхватил и придержал. «Извините, прошу». Артефактор выглядел испуганным и растерянным. «Госпожа Лерайлия, я вас не заметил, честно». «Ничего страшного. У вас все хорошо? Или вы расстроены из-за вчерашней ошибки в зарплате? Вам ее не исправили?» «Зарплата? Нет, у меня не было ошибок в зарплате. Я... У меня все хорошо. Еще раз, извините». Девушка внимательно посмотрела на собеседника. Молодой, высокий, с длинными черными волосами. Он казался ей неместным, но она решила это уточнить. Вы у нас недавно, я вас раньше не видела. Да, я приехал из столицы. Вас все устраивает? Вы выглядите расстроенным. Предложенная нами работа не оправдала ваших ожиданий? Оправдала. А грусть связана скорее с личными переживаниями. Понимаю. Вздохнула она, только потом осознав, что ляпнула лишнего. Эдвер рассматривал хозяйку завода, поражаясь ее молодости. Но больше всего его удивило то, как она произнесла последнюю фразу. Про себя усмехнулся. Что она может понимать? но вслух, понятное дело, ничего говорить не стал. Вместо этого поинтересовался. Неужели такую прекрасную девушку может кто-то расстроить? Может, ее собственная бестолковость? Улыбнулась та. Как вас зовут? Эдвер Раде. Приятно познакомиться, Эдвер Раде. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Спасибо. Они разошлись. Девушка убежала на выход, а артефактор поднялся в лабораторию, где и задержался почти на час. С чувством выполненного долга а у него получилось создать и напитать несколько камней. Для будущего артефакта... Он двинулся на выход, но покинуть завод не успел. Заметив взъерошенного двеника Свона, управляющего или кто он тут, Эдвер пока толком не разобрался, который явно кого-то потерял. Мужчина прислушался. А во сколько она ушла? Налетел Свон на какого-то бедолагу. Я точно не знаю. Тот даже голову втянул в плечи. Пришлось вмешаться артефактору. Вы спрашиваете про госпожу Лерайлю? Обратился к управляющему Эдвер. «Да». Зло выпалил тот, от чего мужчина непроизвольно отшатнулся. Она ушла в четыре часа, мы случайно с ней столкнулись на первом этаже. «И куда она пошла?» Задано таким тоном, словно об этом все вокруг должны не только знать, но быстренько вернуть на место. «Не могу знать». Ледяным тоном отчеканил Эдвер, давая понять, что он не мальчик на побегушках, с кем можно говорить в подобном тоне. «Ладно, спасибо. И больше не возвращалась?» Пошел на попятный мистер Свон. «Я не знаю, я только видел, как она уходила. Она еще была какой-то расстроенной», сменил гнев на милость Эдвер. «Расстроенный», процедил управляющий и тут же двинулся по коридору, не став больше задерживаться. Артефактор тоже не пожелал долго оставаться и тоже вышел на улицу. Так как погода радовала, он решил зайти в кафе или таверну и перекусить. В тот момент он и сам не знал, что судьба приготовила для него свой подарок в лице очаровательной девушки, которая перевернет жизнь Эдвера с ног на голову. Проводив Улари после кафе, Индирель сразу же связался с отцом. Он не стал скрывать своего интереса к девушке, чем на несколько секунд ввел в ступор собственного родителя. Каким шоком для первородного оказалась новость, что его сын — чистокровный эльф и вдруг решил связать свою жизнь с человечкой. Сколько было неприятных слов сказано, сколько угроз услышал юный эльф, Особенно после небольшого уточнения, что знакомы они всего пару дней. Но пока молчал, так как прекрасно знал, перебивать родителя чревато. Сперва стоит дать ему выговориться и спустить пар. Личность своей избранницы юноша решил приберечь напоследок. Захотел увидеть реакцию на знакомое имя рода. Терпеливо дождавшись, пока отец выдохнется, заявил. Леди Холден тоже не поверила, что между нами может произойти резонанс. Вздохнул так, словно у него только что украли все его состояние но при этом косил взглядом, отслеживая реакцию отца. Родитель собирался продолжить норовоучение, пытаясь донести до сына истину, но подавился воздухом. Первой мыслью старшего эльфа было «это шутка». Но по виду собственного отпрыска осознал «нет, он не шутит». Вот только злиться уже не получалось. Почему? Потому что еще тогда, когда он начинал работать с лордом Холденом, почувствовал его магию. И нет, естественно, не резонансную, а словно родственную. И тогда же ему пришло в голову, что они имеют все шансы породниться, но сразу же отбросил эту мысль, потому что на тот момент парфюмер только женился, о детях они с супругой совершенно не думали. К тому же не было еще в истории пары, где один из супругов — человек. А учитывая продолжительность жизни эльфов и людей, неизвестно, кто родится. И оказался прав. У лорда Холдена родился сын, а дочерей у Авхаэля не было. И он даже успокоился на некоторый срок, но сомнения со временем только увеличились когда ему пришлось общаться с младшим Холденом. Чувствительность его магии ощущалась сильнее, резче, более отчетливо. Такого феномена среди эльфов еще ни разу не случалось. Между людьми и эльфами никогда не происходило резонанса. Да, первородные имели фавориток из числа людей, но как бы привязаны не были к своим любовницам, с ними приходилось прощаться, когда те старели и теряли внешний лоск, а эльф оставался все таким же молодым и прекрасным. И откуда тогда резонанс может тут взяться? Авхаэль понятия не имел. Зато сейчас, наблюдая за собственным сыном, до него дошло. Он сам виноват. При сотрудничестве с обоими Холденами Ушасты довольно часто делился своей силой при создании специальных духов, разработанных для расы эльфов. Магия Ушастых непроизвольно впитывалась и в парфюмеров. Вероятно, это и дало свои плоды. «Отец, ты о чем так напряженно думаешь?» прервал размышления Авхаэля Индирель. Мужчине ничего не оставалось, как сообщить сыну о своих сомнениях. «Знаешь, мне все равно, результат это нашей магии или что-то другое, но одно могу сказать точно. Кулон Олри вижу только я. Да и купила она тот самый дом, где, по твоим предположениям, находится то, что нам необходимо. Но это не все новости. Она сняла проклятие с дома. И завтра я планирую познакомиться с призраками. Вдруг они что-то могут знать». Индирель Говорил уверенно, всем своим видом показывая, что спорить с ним бесполезно. «Давно я не был в Рейвенхилле. Думаю, пришла пора наведаться и осмотреться на месте. Да, определенно, я, пожалуй, тоже прибуду. Должен же я познакомиться с будущей невесткой. Портал около мэри еще работает?» Уточнил и получил заверение, что работает. На том и договорились. «А не слишком ли ты торопишься?» Не мог не поинтересоваться младший отпрыск. Он пытливо разглядывал родителя, пытаясь понять, что сподвигло его сменить гнев на милость. То ли магия, о которой он говорил, то ли правда поверил в возможность резонанса между эльфом и человеком. Но сейчас у него не спросишь, вряд ли ответит. Придется ждать и наблюдать. Напротив, что-то мне подсказывает, что лучше все сделать как можно быстрее. У меня, знаешь ли, не очень хорошее предчувствие, отозвался мужчина. Так что завтра жди. Думаю, адрес тебе говорить не надо. Уверен, ты и так его помнишь. И очень хорошо помню заверил Авхаэль. «Все, прощаюсь до завтра. Заодно, как и сказал, познакомлюсь с будущей невесткой. И если она хотя бы на треть так же хороша, как ее отец и дед, то такой же не для сына, могу только порадоваться». «Пока об этом рано говорить», — отмахнулся юный эльф, хотя в душе эта новость его порадовала. «Надеюсь, ты ее не напугаешь своим видом», — заметил Индирель, намекая отцу на то, что он обязан попридержать свой характер в узде. Тот усмехнулся и ничего обещать не стал договорившись о встрече, каждый уснул с собственными мыслями. А на следующий день Эльфом пришлось поменять свои планы. Придя утром к дому леди Холден, Индирель ее не застал. Расстроенный, уже собирался уходить, когда встретил ее прямо на дороге. Узнав, что она неважно себя чувствует, вдруг решил устроить девушке выходной день. Ведь она за это время даже толком не отдыхала, все бегала куда-то, крутилась, готовила свои духи свечи. Неудивительно, что организм попросту взбунтовался. Пока Олри переодевалась, Он послал отцу вестника, перенеся встречу на следующий день, даже объяснил причину. А потом с головой окунулся в свидание. По-другому назвать их время провождения юноша не мог. И чем больше узнавал свою спутницу, тем сильнее она ему нравилась. Умная, спокойная, рассудительная, умеет поддержать беседу, не истерит, ничего не требует, да из нее получится идеальная супруга. Индирель все чаще перекатывал на языке это слово. И сам удивился, отторжения или неприятия не возникало. Еще и в груди разгорался такой пожар, что он едва сдерживался, чтобы не схватить Олари в и не начать целовать. ее губы его манили. Он украдкой поглядывал на них, представляя, какие они на вкус. Парня даже не расстроил тот факт, что не удалось пообщаться с призраками. Да, можно было войти вместе с девушкой, пока она переодевалась, но тогда о свидании можно было забыть. Кто знает, к чему мог привести разговор. А ему сегодня захотелось провести день с этой потрясающей леди успевший за короткий промежуток времени запасть в душу. Как такое могло произойти, он и сам не понял. Но зато теперь отпускать ее от себя и не подумал. Радовало то, что отец тоже дал добро. Нет, в любом случае Индирель своего бы добился, с благословением или без, но ему хотелось, чтобы родитель все же не препятствовал решению сына. Вернувшись домой, связался со старшим эльфом. Как прошло свидание, на лице Авхаэля понимающая усмешка. Что-то оно у тебя слишком долго длилось. Ты прав, мы целый день провели вместе. Побывали в городе, посетили парк, даже в театр заглянули. Но последнее явно делать не стоило, только настроение малость подпортили. Постановка — дрянь. Юноша скривился. Не переживай, зато теперь будешь знать, куда ходить и о каких мест стоит избегать. К тому же есть вероятность, что в следующий раз повезет, но не факт. И что бы я делал без твоего мнения? Сарказм младший отпрыск и не думал скрывать. «Ладно, надеюсь, завтра все в силе. Приятной ночи, я спать. Оказывается, даже мы иногда устаем. Ну-ну, спи, завтра встретимся», — отозвался Авхаэль, так и не убрав усмешку с красивого породистого лица. На этом их разговор закончился. И если младший действительно завалился спать, чтобы поскорее наступило утро, и он снова мог увидеть девушку, то старший долго находился в размышлениях. Он хоть и сказал сыну, что готов принять человека в качестве невестки, но ему не терпелось лично познакомиться с наследницей великих королевских парфюмеров. Будет ли она так же хороша и благородна, как ее дед отец? Сейчас Авхайль гадать не хотел, чтобы не оказаться предвзятым, но ему тоже не терпелось поскорее встретиться с той, кто смогла покорить сердце его неприступного сына. Олри проснулась рано утром, потянулась и улыбнулась. Сегодня у нее великий день — открытие лавки. Волнение гнало ее с постели. Девушке не терпелось поскорее начать работу. Получится ли у нее? А вдруг никто не придет? Ну и чего вскочила в такую рань? Куда собралась? Меланхолично поинтересовался Ося, развалившись на подушке. «Осенька, у нас сегодня открытие. Я безумно беспокоюсь». Не стала скрывать девушка. «А вдруг никто не пожелает покупать духи и свечи?» «Да ладно тебе каркать. Увидишь, все получится у тебя». Но все же не мешало бы дать объявление в местную газету «Вестник Ревенхилла» тогда точно успех тебе обеспечен». «О, ся! Почему то вчера мне об этом не сказал?» — застонала девушка, схватившись за голову. «Мы же как раз проходили мимо после бюро трудоустройства, а потом и когда гуляли с Индерелем, тоже около редакции». «Я тогда тоже забыл». «Не переживай, делай свое открытие. Если вдруг что, дадим объявление. Но мне кажется, мы еще что-то забыли», — нахмурился ящерка. Оба задумались. Первый сообразила Олари, И снова застонала, облокотившись о подоконник. Мотнула головой. Глянула на своего питомца растерянно. «Что? Ты уже поняла, что мы забыли?» «Угу. Самое главное — вывеску. Мы о ней даже не подумали». «Тоже мне проблему нашла». Вплыла в комнату и зора. Заметив удивленные взгляды, направленные на нее, пояснила. «У нас есть вывеска. Краски же остались». Кивок девушке. «Вот сейчас все немного подновишь и сама напишешь название, закрасив старое» а Тохар артефактом закрепит и подсушит. Прикрепить, думаю, магии сможешь. Смогу. Тогда чего мы ждем? На Олри напал энтузиазм. Ведь она планировала уже часа через три открытия, а им еще столько надо сделать. Умывание, одевание, быстрый завтрак. На вывеску им понадобился час. Зато с какой любовью смотрела девушка на название «Парфюмерная лавка Олри Холден». «Думаю, имя знаменитого парфюмера должно сыграть свою роль», — заметил питомец, правда, не совсем уверенно. Девушка предпочла не заметить, надеясь на лучшее. В тот момент, когда накрепила вывеску, появился Индирель. Он помог девушке с креплением. Теперь они вдвоем полюбовались, как смотрится лавка, которой вскоре предстоит открытие. «Это что, тут нынче духи будут продаваться?» — раздалось за калиткой. Олари повернулась и заметила двух женщин в нарядной одежде. На губах сама собой появилась улыбка. Девушка понадеялась, что выглядит дружелюбно, тогда как на самом деле ей хотелось рассмеяться над нелепыми нарядами женщин. Одна из них полненькая, одетая в облегающее платье розового цвета с кучей рюшей. На голове кокетливая шляпка с букетами и завязками. Когда она двигалась, ее телеса дрожали на лице обилие косметики, а в глазах предвкушение. Правда, непонятно чего. Вторая, словно противоположность первой. Высокая, худая, как жердь. На ней наряд лилового цвета, походивший на балахон, что болтался на женщине как на вешалке и совершенно ей не шел. На голове ту же шляпка, но меньшего размера и надета, словно на бикрень. У Олри создалось ощущение, что та сползла, ее никто не поправляет. Да и уже через час открытия, а духи будут с наполнителями возможностью подстроить аромат под определенного носителя, пояснила хозяйка лавки. Дамы заулыбались, встрепенулись. Есть еще и свечи, расслабляющие, тонизирующие, лечебные на любой вкус. «Холден. А не тот ли это Холден, который был личным парфюмером Его Величества?» Уточнила вторая дама. «Да, это были мои дедушка, а после него отец», — охотно согласилась девушка. «О, тогда мы обязательно придем на открытие», — пообещала первая. Женщины ускорили шаг, о чем-то бурно переговариваясь. Только когда они скрылись глаз, Олри выдохнула и пригласила гостей в дом, а там их уже встречали призраки. Еще один ругаться явился». Грозно поинтересовалась и Зора, и тут же запнулась, всматриваясь в лицо парня. «Лорд Афхаэль? Это мой отец. Я Индирель. Чинно представился ушастый, еще и голову склонил в знак почтения. «Чудеса да и только. А вы знали моего отца?» «А то ж. Он когда-то снимал этот дом еще до проклятия». Вздохнула призрак, закатив глаза. Она словно вспомнила нечто очень приятное. «Что-то я запуталась», — призналась девушка. Мне недавно говорили, что в этом доме проводили медовый месяц мои родители. Нет? Нет, конечно. Искренне удивилась Изора. Лорд Холден приезжал к лорду Афхаэлю, но ненадолго. Дела у них тут были, но это еще до проклятия, потому мы не особо осведомлены о результате встречи. Потом было нападение на лорда Холдена, после которого тут сразу и уехал. «Что-то я совсем запуталась», — повторила Олри и мотнула головой. «Не переживай, разберемся» пообещал ушастый и тут же перевел взгляд на призраков. «Уважаемые, вы мне не подскажете, тут есть то, что осталось после посещения моего отца или лорда Холдена? Это важно не для меня, а для моей расы». Возникла пауза, и Зора с Тохором переглянулись. Пожали плечами и тут же с сожалением глянули на парня. Если что и осталось, то нам об этом неизвестно. После его отъезда и случилось несчастье с нами и с домом. Так что тут мы вряд ли сможем помочь». «Хм, несчастье сразу после отъезда моего отца и лорда?» — переспросил юноша. Получив кивок, нахмурился. «Значит, кто-то знал о зелье. Думаешь, его успели забрать?» — забеспокоилась Олре. Эльф мотнул головой. «Вряд ли, иначе бы все об этом узнали. Скорее всего, его не нашли, ведь, как я понимаю, дом прокляли именно вы». Ушастый снова повернулся к призракам, Уба кивнули. «Вот, значит, у убийц попросту не было возможности обыскать здесь все». Олри вспомнила найденный флакон, пристально глянула на своего питомца. Тот сперва сделал вид, что ничего не понимает и взглядов не замечает, но чем дольше смотрела на него девушка, тем сильнее он нервничал, пока в какой-то момент не вытащил тот самый флакон и не передал Индерелю. — Ты это ищешь? — спросил и получил восторженный кивок. Осторожно протянув руки, парень взял флакон. В этот момент кулон Олри засиял. Животное внутри украшения словно собиралось выскочить. Точно такое же появилось внутри флакона. За необычным явлением наблюдали все. «Что это значит?» — в один голос спросила Олри и Зора. И, кажется, ответ на этот вопрос был как раз у эльфа. Это означает, что магия двоих наконец-то вошла в резонанс. Глаза девушки стали огромные. Она не сразу поняла, о чем он говорит, а вот ящерка мгновенно сообразил. «Да ладно! Эльф и человек! Такого еще никогда не было! С чего это вдруг сейчас такое случилось?» свою подозрительность питомец и скрывать не стал. Зато Индирель тут же улыбнулся. От его улыбки словно стало светлее. В такие моменты любая девушка готова была отдать все, что у нее есть, и, собственное сердце в придачу. Недаром говорят, что женщины начинают любить глазами, а уже потом всем своим естеством, если решат, что их избранник достоин такой любви. Вот и сейчас Олари будто застыла, глядя на эльфа заинтересованным взглядом. Стук в дверь, заставил девушку вздрогнуть. Она недоуменно уставилась на того, кто бесцеремонно вошел, не дожидаясь, пока ему откроют, и тут же зависла. Копия Индиреля с более властным взглядом сейчас в упор разглядывала девушку. «Здрасте». Вырвалось у нее непроизвольно, лишь бы только не молчать. «И вам здравствовать», — усмехнулся второй ушастый. Про себя тут же подумал, что будущая невестка слишком юная, ей наверняка еще рано замуж. «Лорд Афхайль, а нас не хотите поприветствовать?» В голосе Изоры отчетливо звучало кокетство. Оба призрака появились перед гостем. «Леди Изора, признаться, не ожидал еще раз с вами встретиться. Я тоже не чаяла вас увидеть. Наверное, могла бы, точно покраснела». «А вас сюда тоже привел этот флакон?» Бесхитростно уточнил Тохар. «Не совсем. Я здесь по другому поводу. Хочу познакомиться с леди Холден». Заодно засвидетельствовать резонанс между девушкой и своим сыном. Я его ощутил еще на подходе к дому, да и не только я. Сейчас уверен, весь наш род почувствовал обретение сыном пары. Они обсуждали будущее девушки, словно ее тут не было. Это задело Олри. Мне, кстати, вспомнилось о Пукунше, тоже решившей, что может устраивать судьбу подопечной по своему усмотрению. Я вам не мешаю? Вроде ласково, но тон не предвещал ничего хорошего. Нисколько, юная леди. Широко улыбнулся отец новоявленного жениха. Но надо дать ему должное. Он мгновенно сообразил, почему разозлилась Олри. «Не стоит злиться. Я желаю вам добра. К тому же вы и сами понимаете, мой сын вас уже не отпустит. Да и вы вряд ли захотите для себя другого супруга. Это пока вы еще не совсем осознаете происходящее, но уже через несколько дней поймете, о чем я говорил. Просто люди более сдержанно реагируют на подобные вещи». «На какие вещи?» Олри прищурилась. Глянула сперва на одного ушастого, потом на другого. Не удержалась от сожаления. «Вы хотите сказать, что наш обоюдный интерес — действия маги? Будь я неодаренный, никогда бы не понравилась Индирелю». «У вас не совсем правильная трактовка», — покачал головой, а в Хаэле тут же пояснил. «Магическое притяжение — это запрещенные заклинания, а в вашем случае все вполне естественно. Резонанс всего лишь показывает, насколько заинтересованные личности подходят друг к другу. Если говорить проще то насколько прочным станет ваш союз. Как известно, многие пары спустя время начинают ссориться, любовь заканчивается, и хорошо, если на ее место придет привычка и уважение, а то ведь может возникнуть и ненависть. Так вот такой резонанс и показывает, будет ли пара счастлива в браке всю свою жизнь, а к чувствам он не имеет никакого отношения. Девушка запыхтела. Как бы она сейчас глубоко в себе не возмущалась, но вынуждена была признать правоту старшего эльфа. Ей пришлось сдуться и кивнуть. Слова мужчин успокоили девушку, пусть и не до конца. А тот продолжил. «Для свадьбы рановато, вы еще совсем юная, но помолвку мы можем провести по всем правилам». Из сумки была извлечена шкатулка. Ее мужчина передал сыну. Тот открыл с таким благоговением, словно это величайшая реликвия, что уже через несколько минут подтвердилось. На свет извлекли два браслета, настоящих произведений искусства. Белое золото, на нем рунная вязь, переплетенной тончайшей паутинкой драгоценных камней. Выглядела настолько завораживающе, что оторвать взгляд от них не получалось. И только сейчас до Олри дошло, что вообще происходит. Она недуменно глянула сперва на осю, застывшего со ошеломлением на лице, потом на призраков, с улыбками наблюдающих за происходящим, и, наконец, уставилась на обоих эльфов. В этот момент ей безумно хотелось уточнить, не шутка ли это, ведь они знакомы с ушастом всего несколько дней. За это время невозможно узнать человека, а тут сразу помолвка. И ей бы возмутиться, но внутри все воспротивилось подобному исходу. Пришлось девушке прикусить язык, потому что ей очень хотелось видеть рядом именно этого белокурого красавчика. Индирель не стал тянуть. Подошел к девушке и поинтересовался. «Олри Холден, согласна ли ты связать со мной свою жизнь?» «Согласна», — произнесла как завороженная, но тут непроизвольно вырвалась. «Правда, моя жизнь будет намного короче твоей». «Не совсем так», — снова включился в разговор Авхаэль. Избранница представителя долгоживущей расы при заключении магического брака через свадебный ритуал разделяет свою жизнь с его, а он свою с ней. Как итог, срок жизни обоих сравнивается. «Получается, нам не придется расставаться, когда я постарею, а он останется таким же молодым?» Не сдержала любопытства счастливая невеста. «Не придется, вы тоже не будете стареть, как и мой сын». На ее запястье защелкнулся браслет. Застежка тут же исчезла. Вторую девушка застегнула на своем избраннике. Повернулась к старшему эльфу и с ехидной усмешкой отчеканила. «Вообще-то мне уже давно исполнилось 18, и я вполне самостоятельная. И да, мне пора открывать лапку». Торжественный момент закончился, наступило время думать о насущном, а точнее о работе. Ведь от этого зависело будущее Олри потому что пользоваться состоянием жениха она ни в коем мере не собиралась. «Отлично. Надеюсь, вы не против, если и мы останемся на открытие, уточнил Авхаэль. «Буду рада». Прозвучало искренне. И тут в голову Авхаэля пришла интересная идея. Подмигнув будущей родственнице, он предложил. «В таком случае мы с сыном сейчас вас оставим, а придем как раз на само открытие, чтобы привлечь внимание других, и тем самым показать, что проклятия на доме больше нет». Ведь многие пока еще суеверно испугаются, а это значительно снизит количество ваших покупателей. Девушке пришлось признать правоту мужчины. Она кивнула и уже через несколько минут наблюдала за их уходом. На нее разом навалилась тоска, которую она стремилась отогнать. Выходило плохо, но она старалась. И все же смогла перебороть себя. Широко улыбнулась, быстро встряхнулась и, подхватив осью, двинулась в лавку, чтобы в последний раз проверить готовность, проконтролировать количество продукции и, наконец, широко распахнуть двери для тех, кто не испугается и придет на открытие. День выдался суматошный. Если в первые пару часов желающих приобрести парфюм с добавками было совсем мало, что совершенно расстроило девушку, то после демонстративного посещения сразу двух эльфов народ повалил. Скупали все духи с начинкой. Обычные просили усилить или тоже добавить в них какую-нибудь функцию. И Олри никому не отказывала. Удручал тут факт, что многих интересовало именно очарование. В какой-то момент девушка даже собиралась повесить табличку, что при воротами здесь не торгуют, но не сделала. Пришлось ей многим объяснять, что тут только естественные и природные добавки, никакого насилия над личностью. Кто-то с сожалением отходил, другие покупали то, что понравилось. Уже после обеда Ося прошептал. «Чувствую, спать нам сегодня не придется. Почти все разобрали, и это хорошо, что мы с тобой сделали партию про запас». Иначе сегодня сверкали бы пустыми полками. «Осенька, так это же отлично. Мы сегодня же займемся всем. Главное, что народу понравилось». Девушка была счастлива. А тут к ней приблизился ее жених и шепнул. «Сможешь изготовить духи лично для меня?» «Само собой. Я об этом подумала сразу, как тебя увидела. И уже вижу этот аромат. Он определенно будет с перчинкой. Тебе подойдет». «Нисколько не сомневаюсь в твоем профессионализме». Открытие прошло намного лучше, чем она ожидала. Больше всего ее удивило посещение самого мэра вместе с племянницей. И если глава города вызывал у многих отторжение, как своим видом, так и поступками, то его племянница оказалась полной противоположностью отцу. Сандра Панс, дочь его погибшего брата. Как успели сообщить Олари вездесущие подружки-сплетницы, благодаря которым она была уверена у лавки такой успех, мэр забрал ее на воспитание. Пока женщины рассказывали, кто есть кто, Хозяйка лавки разглядывала Сандру. Невысокая, но очень красивая девушка с копной темно кудряшек. Как только что узнала, имеет репутацию не капризной, не скандальной девушки, которая участвует во всех благотворительных начинаниях. Правда, две подружки сразу же предупредили, что Сандра себе на уме, хоть и выглядит невинно. Она не общается с неблагородными, тянется к лордам и леди. Данный факт Олари весьма покоробил. И если изначально у нее и появилась дружеская симпатия к Сандре Панс, то после таких слов она мгновенно исчезла. Тем тяжелее было Олри сохранять доброжелательный вид, когда племянница мэра обратилась к ней с просьбой. Леди Холден, а вы сможете создать индивидуальный аромат, который сможет привлечь определенного избранника? Леди Панс, я могу создавать только ароматы, которые подходят определенному человеку. Есть еще специальные духи, помогающие раскрыть чувства, но если они есть, тому, у кого их нет, духи не помогут. То, что вы сейчас заказали, это приворот, я таким не занимаюсь. Хотя не стану скрывать, как и сказала чуть раньше, существуют определенные ароматы, выявляющие симпатию, но это в том случае, если она есть изначально. Если ее нет, то и духи не помогут. Попробуйте воспользоваться ими. Кто знает, может, ваш избранник уже обратил на вас внимание, но пока не может открыться. «Я вас поняла», — пропела Сандра, но стало заметно, что ответ Олри ей не понравился хотя и настаивать ни на чем не стало, сразу уловив, что парфюмер излишне принципиально. И все бы ничего, но тут леди Холден поймала взгляд племянницы мэра и обращен он был на Индиреля. Ох, как вскипела кровь, с каким трудом хозяйке лавки удалось удержать себя в руках. Так вот для кого она хотела приворот. Если бы не питомец, Сандра узнала бы о себе очень много нового. Но на этом их разговор закончился. Мэр с племянницей приобрели духи без начинки, попросив усилить их для конкретной личности. Это Олри с радостью сделала. Также глава города прихватил свечи с эффектом поднятия настроения и спокойного сна. Только когда эти двое ушли, у девушки вырвался вздох облегчения. К ней тут же подошел Индирель. Слегка приобняв невесту за талию, едва слышно поинтересовался, что ее так расстроило. У он как никто другой мог уловить настроение девушки, даже если та продолжала улыбаться. Ты представляешь, у меня просили приворот. Я отказала. Никогда таким не занималась и не планирую. Ненавижу насилие над личностью, а приворот именно такая гадость и есть. К тому же я парфюмер, а не зеливар. Такая гадость больше по их части. Очень правильно поступила, согласился с ней Индирель. Но это ведь не все, что тебя сейчас беспокоит. Жених оказался весьма проницательным. Не все. Я видела, каким взглядом она смотрела на тебя. И что-то мне подсказывает, Я даже знаю, на кого направлен ее интерес и желание приворожить. Да ладно?» Из ушаства вырвался смешок. Слегка приобняв девушку, он на ухо ей поведал. «Во-первых, на нас привороты не действуют, если только очень мощный. Во-вторых, даже самый мощный не способен перебить резонанс, хоть в чем-то от него ощутимая польза. И в-третьих, я на нее даже не глянул бы, не будь тебя, она не в моем вкусе. Аура у нее неприятная. Устала?» Это уже безо всякого перехода. Есть немного, но, знаешь, эта усталость такая приятная, я и предположить не могла, что будет так волнительно. И что мою продукцию почти все раскупят. А как по-другому, если ты талант?» Произнесено с гордостью, и Олри это оценила. А поздно вечером, вернувшись из кафе, куда ее после работы отвел на ужин жених вместе с отцом, с довольной улыбкой считала выручку. Эльфы волновались за девушку, потому настаивали на ее отдыхе. Им было не в домек, что отдых Олри только снится. Ей сейчас предстояло еще много работы. Завтра надо будет наведаться в банк и открыть счет. Протянула всего на несколько минут, прикрывая глаза. Зачем? У тебя же есть перстень рода. Он дает доступ ко всем счетам твоих родителей. Удивился Ося, но Олри отмахнулась. Я знаю, но хочу свой личный счет, чтобы осознать, чего я стою на самом деле без денег отца и матери. Понимаешь? Что уж в этом есть своя логика согласился питомец. «Еще не мешало бы как-то заботиться служанкой. Сама я точно все не успеваю. А неизвестно, когда к нам пришлют хоть кого-то из бюро. Так и сделаем. Обязательно поищем, я лично этим займусь. А сейчас в лабораторию». Непривекаемым тоном заметил Ося. Эльфы к тому времени пожелали хорошего вечера девушке, понимая, насколько она вымоталась. Но Индирель предупредил, что завтра снова появится и больше не выпустит невесту из виду. Олри ни слова против не сказала. Кивнула, поблагодарила за помощь и отправилась в лабораторию. Вдвоем с Осе они смогли создать еще партию духов и свечей, а еще девчонка вспомнила, что хотела выставить в зале определенные свечи. Ты что собираешься делать? Заметив приготовление, уточнил Ося. Для него оказалось новшеством, что хозяйка не создавала никаких украшений, напротив, все убрала, а в воск капнула масло, устраняющее запах. Хочу создать определенные свечи. Ты чувствовал? Какой тяжелый запах сегодня стоял в лавке, когда туда набилась куча народа с тяжелыми ароматами. Я с трудом могла дышать. Вот для этого хочу сделать для себя несколько свечей, которые будут убирать неприятные запахи. Впитывать их в себя, а потом магически самоочищаться. Полезная штука. Может, в будущем еще кому-то пригодится. Отличная идея. Согласился питомец и взялся помогать хозяйке. Свечи у них вышло всего с десяток, но, к сожалению, на этом ее запасы воска закончились. Те свечи, что она покупала, все ушли в переплавку. А поставки спасики еще не было. С легкой грустью, посмотрев на питомца, заключила. «Завтра у нас с тобой насыщенный день. Нам надо будет отыскать еще какое место, где мы сможем найти простые свечи. Потому что в той лавке я тогда все свечи выгребла. Вряд ли они успели заказать еще партию. Товар спасики прибудет только через пару дней. Нам надо будет как-то продержаться. Но самое главное — найти служанку». Сегодняшний день нам наглядно показал, насколько сложно обходиться собственными силами. «Тебе не только служанка в дом нужна будет, но и дополнительная рабочая сила в лавку. Сама ты мало что успеешь», — резонно заметил ящерка. Улри пришлось с ним согласиться. Из ее груди вырвался вздох. «Ты прав. А сейчас идем спать. У нас есть еще три часа на сон. Думаю, этого должно хватить, чтобы не напоминать зомби». Уся скептически отнесся к замечанию хозяйки, но предпочел не спорить. Вместо этого незаметно влил в нее немного своей силы, позволяющей подпитать организм девушки, чтобы она не свалилась от недосыпа и усталости. Инхен злился. Нет, не так, он бесился из-за неудачи. Первым порывом было срочно переместиться к той, которая могла многое прояснить, и даже зашел на портальную станцию, но, увидев цены, выругался и передумал. Он недаром жаловался на отсутствие денег. Мот, игрок и дебошир, он слишком быстро спускал все, что удавалось заработать или выиграть. И сейчас его финансы находились в плачевном состоянии. Пришлось идти на станцию дивижансов. «Милая барышня, как мне быстро попасть в Оренвиль?» С милой чарующей улыбкой поинтересовался у кассира. Чего у парня было не отнять, так это природной харизмы и очарования, когда ему это было нужно. Вот и женщина поплыла, заметив красивого мужчину. Самое быстрое — это через час. Дилижанс скоростной, портальный переход, экономия три дня пути. И сколько мне тогда придется добираться? Улыбка стала натужной, но женщина этого не заметила. Она не могла оторвать взгляда от красавчика. Всего около четырех-пяти дней. Если остановок будет меньше, то за четверо суток доберетесь. Но тут все зависит от пассажиров. Бывает, что пятнадцатиминутная остановка растягивается на полчаса. Соответственно, и время прибытия отодвигается. «Это самое быстрое, да? Быстрее ничего нет?» — уточнил с сожалением. Как бы быстро он не хотел попасть в нужное место, но придется ждать. «Увы, только портал, там перемещение мгновенное», — подсказала женщина. Но Инхин тряхнул головой, категорично заявив. «Мне это не подходит, придется дилежанцам добираться. Надеюсь, билеты есть?» «Конечно», — засияла кассир. А дальше произошло непредвиденное. Женщина потом долго пыталась понять, Как так случилось, что билет незнакомцу она купила за собственные деньги? Ответа не находилось. Зато сам мужчина с трудом дождался дилижанс, все время надменно ухмыляясь. Еще бы в очередной раз одурачил ту, которая успела им заинтересоваться. Женщины всех возрастов всегда были падки на его привлекательность, от того охотно расставались со своими сбережениями, лишь бы только угодить красавчику и выторговать себе лишние минуты рядом с ним. И гадёныш этим всегда пользовался без зазрения совести. Вот и сейчас решил сэкономить свои деньги, коих и так оказалось немного, зачаровав женщину и заставив ее приобрести билет на собственные средства. Уже сидя в салоне, его волновало, насколько быстро она чухается и не прискачет ли с требованием вернуть потраченное. К его счастью, этого не произошло. Отправление прошло без задержки. Вот только проблема оказалась в другом. Пассажиров много, и среди них две семьи с детьми. Естественно, ни о каком сокращении пути речи не шло. И вместо запланированных четырех дней они тащились пять. Даже с учетом портального перехода короче путь не стал. А все потому, что дети не желали долго сидеть на одном месте и требовали остановиться даже в неустановленных местах. Инхин злился. Но однажды и его нервы не выдержали. Путешествие грозило растянуться и вовсе на пару недель, пока он не рявкнул на детей и не пригрозил родителям, что закопает всех на очередной остановке. Другой бы не поверил, еще и бранью разразился, но в Инхене было нечто такое опасное, что заставило испугаться. Больше проблем не возникло, как и вынужденных остановок. Более того, Вознийца даже парочку пропустил, чтобы хоть немного нагнать потраченное время. На исходе пятого дня Инхен прибыл в небольшой городок Орвинвиль, и как бы ему не хотелось сразу встретиться с Мирозой, но пришлось снимать номер на постоялом дворе, слишком измотала его поездка. Заселяясь, он то и дело ругался на собственную экономию. «И что у меня на дилижансе понесло? Нет, чтобы раскошелиться на портал. Давно бы был тут. Так нет же. Дорого. А оплачивать все приходится самому. Столько времени потерял. Еще и заказчик торопит, будь он не ладен. Это еще хорошо за дележанс платить не пришлось. Иначе сейчас бы ночевал на улице». Ужин заказал в номер. Туда же пригласил и девушку для расслабления. После вкусной еды ласка очаровательной блондинки Он знатно подобрел. Поднялось настроение, даже тяжелая дорога отошла на второй план. Ночь прошла спокойно, он даже смог выспаться после того, как получил максимум удовольствия. А утром полное предвкушение покинул постоял в двор, забрав вещи и отправился к опекуншей юной леди Холден. Увидев гостя, мираза знатно струхнула, что навело Инхина на нехорошие мысли. Включилась интуиция, которая его почти никогда не подводила, если не считать случая с этой девкой, дочкой парфюмера. «Лорд Инхин? Как Какими судьбами?» Как не пыталась женщина взять себя в руки, страх мешал. Она слишком боялась этого человека, не понаслышке зная о его жестокости. «Какими? А вот такими, Мираза. Хочу знать, что ты от меня скрыла. И тон такой ласковый, правда, почему-то вызвавший толпу мурашек у женщины. Да как вы могли так подумать? От вас я ничего не скрывала. Вышло слишком истерично. «Правда?» Тогда как ты -то объяснишь тот факт, что твоя подопечная совершенно ничего не знает о зеле бессмертия?» Жестко поинтересовался мужчина. Олри, Но где вы могли ее видеть? Я эту мерзавку уже несколько дней ищу». Мироза слишком быстро пришла в себя, стоило упомянуть ту, из-за которой она почти лишилась крупной суммы от лорда Мервика. «В данный момент она находится в Ревенхилле», — отмахнулся Инхин. Надвинулся на собеседницу, едва не нависая над ней, но сейчас речь не о ней. «Где зелье? Откуда же я знаю?» — вернулся страх, смешанный с ужасом, потому что взгляд Инхина не предвещал ничего хорошего. С него станется на кусочки ее разобрать, лишь бы узнать то, что его интересует. «А кто должен знать? Это ведь с твоей подачи меня обязали его найти. Или хочешь сказать, это не так?» Слишком ласковый тон испугал похлещий угроз. «Да почему с моей-то? Что вы такое говорите?» Женщина пыталась держать тебя в руках и сильно не трястись. Но получалось слабо. Это только со слабыми она могла показывать свой характер, а сильные ее подавляли. Инхину надоело торчать на пороге. Он отодвинул ее в сторону и прошел в гостиную. С удобством устроился в кресле. Любезно махнул рукой, предлагая присоединиться напротив. Опекунша пристроилась на краешке дивана, готовая в любую секунду вскочить, а гость начал излагать то, что не давало ему самому покоя все это время. «Смотри, мира за что получается». Твоя подопечная абсолютно ничего не знает, в ее искренности я нисколько не сомневаюсь, потому что мой дар как раз выявлять ложь. Ты тоже говоришь, что тебе об этом неизвестно, но от тебя исходит волна фальши. Это при том, что именно ты навела на мысль о зелье бессмертия. Что выходит? Ты мне лжешь. Последняя фраза прозвучала так, словно в крышку гроба забили последний гвоздь. «Лорд Инхин, я не вру». Едва не взвесгнула женщина. «Поверьте мне, я говорю правду, у меня нет зелья бессмертия, я его в глаза не видела». Несколько минут гость сверлил взглядом временную хозяйку замка, поджав губы. Как бы ему ни хотелось, но пришлось признать, эта изворотливая сучка говорит сейчас правду. Тогда в чем же она его до сих пор обманывала, и как это узнать? Как интересно. Если ты его в глаза не видела, то как вообще о нем узнала? Может, его и вовсе не существует, а ты вела в заблуждение уважаемых людей? Рассказывай все но сперва распорядись подать завтрак, я голоден. И да, можешь пригласить Мервика. Если он желает отыскать свою невестушку, пускай раскошеливается. Я не собираюсь за бесплатно сливать информацию, мне очень нужны деньги». От досады Мироза готова была завыть, ведь она сама собиралась сообщить лорду местонахождение подопечной, а теперь придется делиться с этим типом, пугающим до трясучки. Но и пойти против него она не могла, Слишком хотела жить, желательно, долго и счастливо. А в том, что идти против Инхина себе дороже выйдет, она не раз убеждалась. Те, кто переходит ему дорогу, долго не живут. Их потом хорошо, если находят в какой канаве, а то ведь иногда и тело не остается. Распорядившись о завтраке, послала вестника Мервику. Ждать того долго не пришлось, уже через полчаса он был на месте. К тому времени Инхин успел знатно подкрепиться на пару с временной хозяйкой замка. При этом еще узнать много интересного. Например, то, что извлек из принесенных мирозой тетради знаменитого парфюмера, в которых находились рецепты смешения ароматов, необходимые компоненты, но ни единого упоминания зелья бессмертия. И как она вообще умудрилась забрать их у истинной наследницы. Хотя с этой праны расстанется, она, кажется, много успела прибрать к рукам, оставив девчонку нищим. То есть ты хочешь сейчас сказать, что вела всех в заблуждение? От излишне ласкового тона женщину затрясло. «Я ненарочно». Попыталась оправдаться и тут же быстро-быстро заговорила, пока они не снесли голову за такую ложь. Просто однажды я сама слышала, как лорд Холден в разговоре с моим супругом сообщал, что это бессмертный рецепт, и зелень на основе духов — значимый прорыв в сфере парфюмерии, особенно доработанный и усиленный с добавлением редкого компонента. А еще он говорил, что хватит такого концентрата на многие века. Так как еще можно понять его слова? Даже маги не могут жить много веков, если только они не бессмертны. Услышав оправдания Миразы, Инхин готов был схватиться за голову, осознавая, насколько женщины порой бывают тупы. Эта дура все извратила в свою сторону, взбаламутила высший свет, заставила многих потерять голову от призрачной надежды жить вечно. А сейчас, словно невзначай, сообщает, что... Превратно истолковала слова лорда Холдена, да ее за такое убить мало, ведь это не ей теперь объясняться с заказчиком, а ему еще неизвестно, как тот себя поведет. С такими людьми, как правило, не спорят. От рукоприкладства женщину избавил вошедший лорд Мервик. Заметив Инхина, он тут же остановился, размышляя, стоит ли сразу сбежать или все же послушать, ради чего его пригласили. Любопытство победило. Как бы он ни боялся этого убивца, но все же принял решение задержаться. «Чем обязан приглашением?» — чинно осведомился Мэрвик, стараясь казаться равнодушным. «Нашлась ваша невеста», — глумливо ухмыльнулся Инхин. «Но за место ее пребывания вам необходимо заплатить. Я и так изрядно потратился, отправляясь сюда, чтобы донести до вас эту новость». Сперва Мэрвик обрадовался, но после сник. «Тот ритуал, который проводила Мираза со смешением стихий, как раз сегодня закончился» а второй такой провести никто не сможет. Так есть ли смысл? Вряд ли строптивая девица добровольно пожелает скрепить себя с ним узами брака. Этот ритуал позволял подчинять жертву на некоторое время, которого бы вполне хватило на то, чтобы добиться желаемого. А без него шансов у лорда Мервика точно не было. Я заплачу только после того, как леди Холден станет моей супругой. Хватит. Леди Мироза уже попыталась меня обмануть. Больше я на эту уловку не куплюсь. Несмотря на страх перед гостем, говорил Мэрвик уверенно, что, естественно, не понравилось ни алчной дамочке, ни гостю, явившемуся сюда за ответами на свои вопросы. Но ни один из них не мог настоять, все же лорд Мэрвик, выше их обоих по положению. И любое нападение повлечет за собой магический всплеск, а это сразу привлечет внимание жандармов, чего никому не хотелось. «Резонно», — пришлось согласиться Инхину. «В таком случае мы завтра же все вместе отправляемся». «В Ревенхилл, где я любезно сопровожу вас к дому леди Холден, и даже помогу в убеждении, а потом лично сопровожу в храм. Такое у вас устроит?» «Вполне», — чинно кивнул Мервик. «Это все? У меня еще сегодня много дел». Он старался говорить ровно, но поджилки тряслись. Мужчина не терпелось убраться из этого дома. Он и так уже несколько раз пожалел, что связался с солчной дамочкой. И ему просто повезло, что удалось забрать обратно выплаченные средства, хотя отдавать она не хотела, пытаясь все списать на неудачу самого лорда. В некоторых моментах он умел не только настоять на своем, но и не гнушался угроз. Ведь с такими, как опекунша леди Холден, только так и надо. Иначе они на шею сядут и станут диктовать свои условия, а этого лорд допустить не мог и не хотел. «Да, все. Надеюсь, вы в состоянии оплатить мне портальное перемещение. Трястись больше пяти суток в дилижансе у меня нет никакого желания». Кривая ухмылка появилась на губах мужчины. «В состоянии!» — сквозь зубы процедил лорд. Он и сам не желал тратить столько времени впустую. В этот момент имя Роза решила понаглеть, накручивая локон и кокетливо глядя на лорда, она уточнила. «И моё тоже?» «Нет, ваши вы оплатите сами. Я не намерен больше иметь с вами никаких дел. Вы не умеете держать свое слово». Вышла надменно и немного грубовато. Не став дожидаться капризов женщины, лорд покинул неприятную компанию. А Инхин по-хозяйски развалился в кресле и, как бы, между прочим, уточнил: А где твой муженек? Что-то его давно не видно. Вас это не касается никоим образом. Вы все узнали, что хотели. Я бы предпочла подготовиться к завтрашней поездке. Вперед, кто тебе мешает? Я намерен задержаться тут как раз до завтра. Что? Вы с ума сошли? Сколько возмущения! Но стоило мужчине глянуть на миразу, как она подавилась воздухом и сникла. «Из-за тебя я остался без денег, но если ты желаешь поселить меня в лучшем отеле города, можешь любезно его оплатить. А еще обед, ужин и девочек, которые скрасят мой вечер. Готово? «Нет», — выдохнула и попятилась. «У меня нет денег, мы так и не нашли перстень, открывающий доступ к счетам. Это ваши проблемы. И раз ты не собираешься оплачивать мое комфортное пребывание на постоялом дворе, значит, на сутки я задержусь тут» а утром отправимся в Рейвенхилл. Миразе пришлось смириться с присутствием опасного субъекта, но она твердо решила не попадаться ему на глаза. Слуг же предупредила, чтобы приготовили комнату и во всем слушались гостя. Кто бы знал, как женщина жалела, что вообще связалась с этим типом. Но сейчас поздно размышлять. Одна надежда. После поимки подопечной и свадьбы с Мервиком женщина получит много денег и сможет прожить в свое удовольствие. Главное, чтобы поскорее вернулся супруг, а то его и правда давно нет. А ведь всего-то собирался в столицу, чтобы прошерстить архивы на предмет этого злополучного зелья бессмертия. Утром троица стояла около порталов. Каждый предвкушал собственное удовольствие. Мироза уже мысленно подсчитывала золотые за девчонку. Инхин тоже планировал, как и куда потратить выплаченный гонорар. Только Мервик не торопился радоваться Что-то ему подсказывало, не все может оказаться так легко и просто. У то успел немного изучить характер девушки, в отличие от ее опекунши, знал, на что способен загнанный зверь. А именно такой стала Леди Холден. Но никто из них и предположить не мог, чем вообще обернется для них эта поездка.